Глава четвертая. Через несколько минут всадник приблизился и, подняв целое облако пыли, резко остановился у самого крыльца. Прекрасные манеры, нечего сказать. Теперь эта мелкая коричневая взвесь осела у меня на носу, на ресницах и даже, кажется, проникла под воротник платья. Я закашлялась, закрывая рот кружевным платком, который моментально покрылся сероватым налетом. Всадник же, явно привыкший к подобным эффектным появлениям, даже не моргнул. Ловко спрыгнув с коня, он предстал передо мной во всей красе. Его черный жеребец, мощный, как сама ночь, стоял так близко, что я чувствовала его горячее дыхание на своем лице. Ноздри раздувались, как кузнечные меха, а по блестящей шее струились белые дорожки засохшей соли. Грива, спутанная ветром, была влажной от пены. Когда пыль наконец осела, я смогла разглядеть гонца. Высокий, на голову выше меня, с плечами, которые не стыдно было бы показать на рыцарском турнире, лет тридцати не больше. Загорелое лицо с резкими скулами украшалось бледной полоской от шлема на лбу. Форма из плотного сукна темно-зеленого цвета. С медными пуговицами, доведенными до самого КДК, сидела на нем как влитая, ни морщинки, ни складки. Каждое движение выдавало в нем человека, привыкшего к военной дисциплине. На широком кожаном поясе болтался короткий меч в потертых нужнах, явно не для красоты. Добрый день! Мне нужно увидеть ее сиятельство Арису Горд герцогиню Форн-Аргарон. произнес он приятным баритоном, сделав точный, выверенный поклон, какой делают при императорском дворе. «Так значит, все же ко мне!» Внутри зашевелилось любопытство, смешанное с легкой тревогой. «Добрый день!» — кивнула я, стараясь сохранить невозмутимость. «Это я. С кем имею честь?» «Гонец от Его Величества. Вам письмо, ваше сиятельство!» Он протянул мне аккуратно свернутый свиток, перевязанный грубой бечевкой и запечатанный сургучом с оттиском императорской печати. Величественный лев, охраняющий корону, был выполнен с такой тщательностью, что я различала каждую складочку на его морде. Не дожидаясь ответа, гонец поклонился еще раз, ловко вскочил в седло и умчался, оставив за собой новый шлейф пыли. Я снова закашлялась. «Чтоб вас!» «Неужели нельзя было потратиться на портативный кристалл?» Помахав свитком перед лицом, я попыталась развеять стойкий запах лошади. От столицы до нас, добрых семь дней верхом. Но этот парень не пах потом, значит, телепортировались на стационарный портал в губернском городе, а оттуда уже добрался галопом сюда. Развернув письмо, я сначала тщательно осмотрела печать, не подделка. Лев скалился одинаково четко с обеих сторон, а Сургуч при нажатии издавал характерный треск. Ну и что понадобилось императору от провинциальной вдовы? Император Лортас Мудрый не отличался многословием всего десяток строк, выведенных мелким, но четким почерком канцелярии. Я вчиталась, потом перечитала еще раз, чтобы убедиться, что не ослышалась, затем мысленно выругалась. «Сволочи! Ну, настоящие сволочи! Что значит это сухое? Повелеваю выбрать нового супруга. Зачем мне, вдове, еще один муж?» Несколько минут я просто стояла на крыльце, вдыхая воздух, теперь пахнущий пылью и конским потом. Пальцы так впили свиток, что Сургуча оставил на ладони красный отпечаток львиной морды. Внизу за воротами крестьяне перекликались, таская мешки с зерном, их голоса звучали приглушенно, будто доносились из другого измерения. Собравшись с мыслями, я резко развернулась и шагнула в прохладную тень замкового холла. «Вызови ко мне законника, пусть подходит к гостиной рядом с моей спальней», бросила я служанке, которая металась по коридору, прижимая к груди ворох свежевыглаженного белья. Девушка высокая, тонкая, как тростинка, шарахнулась в сторону и уголок простыни с вышитыми инициалами Алисы зацепился за резную дверную ручку. Глаза служанки круглые от испуга мелькнули перед тем, как она рванула в противоположный конец замка, оставив за собой шлейф запаха лавандового масла. Ее босые ноги шлепали по отполированному мрамору, а эхо шагов разносилось по сводчатым потолкам. Я же направилась к себе, сжимая в руке злополучный свиток. В голове мелькали обрывки законов, вычитанных в дневниках Арисы. В случае отсутствия наследника мужского пола, герцогиня обязана вступить в повторный брак в течение. Тогда эти строчки казались далекими и не имеющими ко мне отношения. Я не собиралась открыто идти против воли императора, но, возможно, существовали какие-то лазейки. Может быть, можно было затянуть процесс выбора или найти самого непутевого кандидата, который, не приведи боги, мог бы отдать концы вскоре после свадьбы. Сама я в юридических тонкостях не разбираюсь, но мне это не требовалось. В замке уже тридцать лет жил законник моего покойного мужа, Арнольд Энтерский, человек, знавший каждую запятую в имперском законодательстве. Он, как и вся замковая челядь, был связан магической клятвой верности, а значит, не мог мне навредить даже при всем желании. Поднявшись по лестнице на второй этаж, я вошла в небольшую гостиную, залитую серым светом из высоких окон. Удобно усевшись в глубокое кресло с высокой спинкой и гобеленовой обивкой, я сжала подлокотники, оставив на темном дереве следы от влажных ладоней. «Замуж, блин!» Я только-только начала привыкать к этому миру. еще даже не разобралась толком в местных порядках, а меня уже выдают замуж. За окном внезапно хлынул дождь. Типичный для этих мест. Стремительный и неожиданный. Крупные капли били в стекла, как горох. А я сжала кулаки, представляя, как придется целовать какого-нибудь прыщавого графчика, который, возможно, скончается от пневмонии через неделю после свадьбы. «Фу! Мерзость!» В дверь постучали трижды, четко и почтительно. «Войдите!» – отрывисто крикнула я, не скрывая раздражения. Дверь отворилась беззвучно, и на пороге появился Арнольд Энтерский. Высокий, сухопарый шатен, с проседью на висках, бастард местного аристократа, так и недостоившийся отцовского признания. Его коричневый камзол был безупречно выглажен, а на длинных пальцах поблескивали чернильные пятна – вечные спутники его профессии. В дневниках Арисы отмечалось, что по магическому договору, заключенному между моим покойным мужем и Арнольдом, последнему ежемесячно доставляли из столицы все новые юридические трактаты, политические обозрения и судебные хроники. За мой счет, разумеется. Так что на осведомленность Арнольда можно было положиться без тени сомнения.